Али Хасану было бы просто не справиться, и помощников нашло снимало Мясник Салла Худдин привел на веревочке ягненка, и двух овечек категорически отказался брать деньги и лично зарезал животных под тополем во дворе. Помню его слова. Кровь полезна для деревьев. Незнакомые люди и развесили по дубам провода и лампочки. Другие люди расставили во дворе дюжину столов и накрыли скотертями. Вечером накануне праздника явился бабин друг, рестаратор из Шаринау, Дел Мухамат, отец называл его Делло, с целыми корзинами специй, замариновал мясо и тоже денег не взял, сказав, что и так в неоплатном долгу перед бабой. Чтобы открыть свой ресторан Делло занял у бабы средства, шепнул мне Рахим хан. А когда хотел вернуть долг, то баба неизменно отказывался, пока Делла не прикатил к нам на собственном Мерседесе и буквально не умолил отца принять деньги. Наверное, прием удался, по крайней мере, с точки зрения гостей. Дом был набит битком, куда ни ткнешься, везде пили, курили и оживленно разговаривали. Сидели на кухонных столах, на ступеньках лестницы, даже на полу в вестибюле. Во дворе полали факелы, на деревьях мигали синие, красные и зеленые огни, бросая причудливые отсветы на лица гостей. В саду была устроена сцена, установлены динамики, и сам Ахмад Захир играл на аккордеоне и услаждал слух танцующих. Как и полагается хозяину, я лично приветствовал каждого. А баба тщательно следил, чтобы никто не был обделен вниманием, не допойдут потом разговоры, что сын у него дурно воспитан. Я целовался с посторонними, обнимал незнакомцев, принимал подарки от чужих и улыбался, улыбался, улыбался. Даже мышцы лица заболели. Я стоял с отцом в саду у бара, когда в очередной раз услыхал «С днем рождения, Амир!» Это явился Асеф с родителями, тощим, ускалицем Махмудом и крошечной, суетливой Таней, раздающей улыбки направо-налево. Дейлда сеф обнимает отца с матерью за плечи, и это как бы он подвел их к нам, словно главный в семье. Перед глазами у меня все поплыло. — Спасибо, что пришли, — любезно произносит баба. — Твой подарок у меня, — говорит Асеф. Таня смотрит на меня, неловко улыбается, и лицо ее тик и Интересно, заметил Баба или нет? — По-прежнему увлекаешься футболом, Асэф Джан, — спрашивает Баба. — Он всегда хотел, чтобы мы с Асэфом дружили. Асэф улыбается. Вид у него светский да омерзение. Да, конечно, как Аджан. — Играешь на правом крыле, как помнится. — В этом году я на позиции центра форварда больше пользы для команды. На следующей неделе играем с микрорайоном. Предстоит интересный матч. У них есть хорошие игроки. бабаки кивает. Я тоже в юности был центр форвардом. Вы бы сейчас замечательно сыграли. Я уверен, добродушно подмигивает ему Асеф. Баба подмигивает Асефу в ответ. — Да, твой отец научил тебя говорить комплименты. Смех Махмуда оказывается таким же неестественным, как улыбка его жены. Собственного сына они что ли боятся? А вот у меня даже фальшивой улыбки не получается. Чуть приподнимается уголки рта, и все. При виде Асефа за панибрата с бабой просто кишки сводит. Асеф устремляет свой взор на меня. «Вали, маль тоже здесь!» «Ни за что на свете они не пропустили бы такое торжество!» Сквозь лоск просвечивает насмешку. Волчий кланюс. «Мы тут задумали завтра поиграть в волейбол во дворе моего дома. Приходи, — приглашает Асеф, — и Хасана с возьми. Заманчиво улыбается баба. Что скажешь, Амир? Я не очень люблю волейбол». Бурчу я. Радость в глазах отца гаснет. Извини, Асэф Джан. Он просит прощения за меня. — Как больно. — Ничего страшного, — проявляет великодушие Асэф. — Приглашение остается в силе. Амир Джан, слышал ты, любишь читать. — Я дарю тебе книгу. Одна из моих самых любимых. Он протягивает мне сверток. — С днем С днем рождения! На нем хлопчат бумажная рубашка, синие слаксы, красный шелковый галстук и начищенные черные макосины. Светлые волосы, тщательно зачесан назад, а то с эфотокоразит одеколоном. С виду настоящая мечта всех родителей, высокий, сильный, хорошо одетый, с прекрасными манерами, не робеет перед взрослыми, глаза только выдают. В них проскальзывает безумие, по-моему. «Бери же, Амир!» В голосе бабы упрек. — А? Возьми подарок. А Севджан хочет вручить тебе подарок. — Ах, да. Принимаю сверток и опускаю глаза. — Мне бы сейчас к себе, в комнату, к книгам, подальше от этих людей. — Ну же, — напоминает мне баба, понизив голос, как всегда на людях, когда я ставлю его в неловкое положение своим поведением. — Что? — Ты не собираешься поблагодарить Асевджана? Все это очень любезно с его стороны. Ну, что он его так величает? Ко мне бы почаще обращался Амир Джан. Спасибо. Выдавливаю я. Мать Асефа смотрит на меня, будто хочет что-то сказать и не произносит ни слова.